Капустный лог, 23 день 8 месяца, средница, ранний вечер. У глухой без окон задней стены, выходящей на огороды, живописно и безалаберно навалено было десятка-полтора свежих бревен. Между ними продирались жизнерадостные молодые лопухи. На бревнах, под козырьком крыши, молча и мрачно сидели четверо мужчин. Один курил. Погода портилась и здесь. Время от времени срывался не холодный, но неприятный мелкий секущий дождь. Осень подкрадывалась к Александрийскому улусу. Небо заслонилось низко висящими лохмами туч, и они медленно, тяжко, неприятно ворочались, словно необъятный медведь поудобнее укладывался в берлоге прямо над людскими головами. Мимо сидящих мужчин неумело прокатило постукивающую деревянную тачку полную ароматного компоста, изящная женщина средних лет. В черном ватнике, заплатанных на коленях мужских спортивных портах и шаркающих резиновых калошах, которые явно были ей велики по меньшей мере размера натрия. С ногтей женщины еще не успел сойти модный в всем сезоне маникюр. То была старшая жена Лужана Джимбы. Она остановилась на мгновение, Рукавом вытерла с лба то ли пот, то ли дождевую морось, обернулась к мужу и улыбнулась ему устало, но преданно. «Мол, все хорошо, любимый, ты решил, а я с тобой. Мы обе с тобой, и поэтому все хорошо». Потом двинулась дальше. «Вот стало быть как», — проговорил после долгого молчания крикутной. Бак прикурил новую сигарету от предыдущей, спрятал окурок в лопухах. «Я ошибся», — сказал Джимбо. «Еще вчера понял, что страшно ошибся. Мы так дружили с Бором... Борман-Джином. Так дружили! Он божился, что воздействие будет строго ограниченным, только почелобитной. Для него-то это, конечно, была идея, именно русскую экономику поднимать за счет остальных улусов. Ну, а я подумал, почему бы и нет? «И русским благо, и мне на руку!» Помолчал. «Но лечебницу я финансировал, чтобы людям помочь. И чтобы другу занятие нашлось, он без работы совсем пропадал!» Крикутной опять тяжко, как кошелот вздохнул. Наверное, вспомнил, что это по его милости Сусанин и все остальные ученики остались у разбитого корыта. «А вот суету с покупкой и доставкой пиявки я не оплачивал!» — Это, верно, какие-то другие грязные деньги. Впрочем, если не верите, проверяйте. Только вот как на духу «мне сказали», ее Борман Джин сам вывел. Снова установилась тишина. Бак курил. Богдан пристально смотрел Джимби в лицо и не понять было, о чем думает Минфа. — Скажите, Джимба, — спросил Бак, — что случилось с тем вашим начальником стражи? Миллионщик вздрогнул. Почему он-то покончил с собой?» «Для меня это загадка, как и для вас», — тихо ответил Джимба. «Наверное, Архатов хотел использовать охрану Керулена для прикрытия. А может, и прямо для осуществления, кто знает, каких-то темных делишек. Связей с океанскими, человеконарушителями, например, совместных с ними действий не ведаю». И ведь я сам уговорил его укрепить здоровье в Москитова. Брови Джимбы страдальчески изломились. «Сам!» «Я заботился! Он мне приятель был старый, начальник стражи мой». Бак только вздохнул. «Я искуплю», — проговорил Джимба. «Вы же видите, я все бросил. Разделил Кирулен, оставил сыновьям, а сам суда». Батрачить буду у Петра Ивановича до скончания дней. Здесь хорошо, спокойно. Только не брейте подмышки, — умоляюще проговорил он, и голос его предательски дрогнул. — Позора не снесу. — Я Лужана не отдам, — решительно пробасил крикутной. — Он ученик мне. Права убежища еще никто не отменял, а связи учителя и ученика святы и нерасторжимы. «Если за ним приехали, вяжите тогда и меня с матрюшкой!» Джимба, как побитый пес, взглянул на бывшего ученого. «Конфуций, когда ловил рыбу, удил, но не забрасывал сеть. А когда стрелял птиц, не бил тех, что сидят на земле», — сказал Богдан негромко. «Мы не вязать сюда приехали». «А зачем?» — подозрительно спросил крикутной. «Если не вязать, почему с напарником?» «У меня глаз на бойцов наметанный. Вижу не просто твой напарник». «Он друг мне. А связи друзей, — Богдан улыбнулся, — тоже нерасторжимы. Мы вместе ведем это дело, и несообразно было бы без прера Лоба его завершать». «Так стало быть, все ж таки вязать, раз тут дело кончать задумал», — прогудел крикутной. «Я не про то дело», — ответил Богдан. «Петр Иванович» — не выдержал бак. «Вот даже прер Джимба виноватом себя почувствовал. А мы ее в мыслях не держим его, как вы говорите, вязать. Раскаялся ведь человек, к простому труду потянулся, ошибку свою понял. А ведь еще учитель говорил, сделать ошибку еще не ошибка. Сделать ошибку и не исправить — вот ошибка. Как вы полагаете?» Крикотной промолчал. По козырьку крыши, над ними, по траве, по длинным огуречным грядам и по кустам крыжовника, росшим поодаль, все шипче шуршал дождик. Медленно, уныло, безнадежно. — Вот ты куда повернул, боец! — пробормотал Крикотной. Помолчал. — Представь себе, я не чувствую себя виноватым! — решительно сказал он. — Я разрушил то, что щел необходимым разрушить. Это следовало сделать для общего блага. То, что было в мое время плохого, уничтожил. Да, с издержками, а как иначе? Теперь из нынешнего плохого выбирайтесь сами. Я не чувствую себя виноватым. Совесть моя чиста. Богдан покачал головой. Сказал, я не стану повторять то, что ты лучше меня знаешь, Петр. То, что для страны погибла целая отрасль знаний, То, что замечательные ученые, лучшие в мире, оказались вынуждены заняться кто чем. Кстати сказать, если бы не твой подвиг, замечательный и любимый твой ученик Сусанин никогда не оказался бы преступником. «Моя совесть чиста!» — твердо повторил Крикутной. «Ты даже не представляешь себе отдаленных последствий!» Джимба втянул голову в плечи. У бага дрогнули пальцы рук. Но ни веревочная петля, ни палка тут не могли помочь. Зато я очень хорошо представляю себе последствия того, что происходит сейчас. Уже с трудом сдерживаясь, чуть повысил голос Богдан. Страна беззащитна. Технологии завладели не самые добрые наши партнеры на мировой арене. А, возможно, попутно и нарушители у нас и за рубежами Ордуси не в отдаленном умозрительном будущем, прямо теперь. По меньшей мере, полторы сотни человек оказались выключены из полноценной жизни. С ними даже непонятно, что делать. Мы не умеем их лечить, и права их изолировать у нас ни малейшего нет, с чего бы. И ты говоришь о чистой совести? В сущности, теперь никто, ни ты, ни я, не гарантированы от того, что самый обыкновенный комар не сделает нас утварью в руках какого-нибудь скорпиона. «Но ведь именно этого я и не хотел!» Будто его резали, отчаянно выкрикнул крикутной. «Именно этого!» «Но ведь как раз это и произошло!» «Уже произошло! А мы?» «Мы не то что бороться с этим не можем. Мы даже распознать воздействие, было оно, не было, не в состоянии» пока человек не совершит что-то непоправимое. Не умеем! Просто не умеем! Нечем! Первый раз Бак видел, как Богдан кричит. Первый раз. Он и не подозревал, что его еч способен на такие вспышки. Шуршал дождик, помаленьку расходясь. — Вы что, приехали уговаривать меня вернуться в науку? — тихо спросил Крикутной. Богдан молчал. Бак молчал. Джимба. Сидел, сгорбившись, повесив голову ниже плеч. «Мое дело теперь — капусту растить», — сказал Крикутной. «Вот уж в этом вреда нету». Никто не отозвался. Крикутной шумно вздохнул. «Девять лет назад. В девяносто первом я принял решение», — произнес он совсем тихо. «Я ушел, покалечил себе жизнь, убил любимое дело, гнездо свое разорил. Не из прихоти». «Понимаете, не из прихоти. Я принял решение, потому что не хотел стать преступником. И теперь не хочу, и никогда не захочу». Защищая свою страну, иногда приходится идти на преступление. Тоже совсем тихо ответил Богдан. Крикутнова ровно ожгли прутником. Взмахнув руками, он вскочил. «Ах, как ты запел!» — гаркнул он. «Человек-любец!» «Так вот, что я тебе скажу. У вас там, уж не ведаю, в каком именно осторожном павильоне, сидит мой любимый ученик. Великолепный ученый Сусанин. Великолепный! Он, по вашим меркам, все равно уже злодей и человека-нарушитель. Вот к нему и обращайтесь!» Ситничек споры превращался в ливень. Стало сыро, промозгло. Над хмурыми полями, поглотив холмистые дали, повисла дрожащая мгла. Силуэты женщин в ватниках, трудившихся поодаль, расплылись, почти растворились в зыбкой хмаре. Жена Крикутнова и жены Джимбы разбрасывали навозную подкормку и, видно, нипочем не хотели бросать дело, не закончивши. Богдан тоже встал. «Уже обратились. Он будет работать. Вот предложил Сызнова опиявить всех, кого Козюлькин пользовал» клин-клином вышибить и старый наговор отменить. А только свободы по принуждению не бывает. Я, честно говоря, даже подумать боюсь, что это за существо такое получится. Человек, запрограммированный на свободу. Маньяк свободы. Тут что-то другое потребно. Крикутной молчал. «Ну, а если бы Сусанина не было?» — спросил Богдан. «Если бы никого?» «Никого-никого не осталось, чтобы спасти людей и помочь стране. Только ты». Нескольких долгих мгновений они скрекутным стояли лицом к лицу, прожигая друг друга раскаленными взглядами. Это был самый настоящий поединок. «Схватка на взглядах», — подумал завороженно наблюдавший Бак. В поединках-то он понимал. «Не зря водил я Богдана в зал к Болу. Шумно засопев, Крикотной повернулся ко всем спиной и спрятал вдруг озявшие руки в карманы. Уставился вдаль, в дрожащую мутную мглу. — Не знаю, — пробормотал он. — Не знаю. Бак перевел дух. Крикотной шагнул из-под козырька, поднял голову, подставив лицо дождю и со страшной тоской посмотрел вверх, словно бы мучительно пытаясь заглянуть в чугунное небо. Глухо сказал — И посоветоваться не с кем.